Низкий духовный уровень Александринской труппы находил себе выражение в странном увлечении шуточничеством со стороны двух столпов нашего драматического театра Давыдова и Варламова. Когда нужно бывало с благотворительной целью зашибить деньгу, выпускали их при самых невероятных для больших талантов унизительных условиях. И они на это шли. Бывал раз в год в Мариинском театре вечер в пользу русского театрального общества. Залы и сцена соединялись в одну большую залу, посредине помост, и на этом помосте происходили представления. Давыдов и Варламов в женских костюмах плясали или изображали прекрасную Елену, Давыдов Еленой, Варламов Парис, Елена грызла семечки, Парис играл на гармонике, толпа гоготала. А вместе с тем, Давыдов был одним из самых крупных актеров, каких я знал. С поразительным разнообразием, от бешеного комизма до самой сдержанной трогательности. Он и Варламов были единственные на Александринской сцене, которые могли заставить плакать. Варламов был внешне более красочен. Огромный, с большим голосом, с прекрасной чеканкой в сочном говоре, он сразу захватывал, как выйдет на сцену но он был неряшлив, ролей не знал, подпускал от себя и, главное, слишком пользовался раз навсегда завоеванными средствами, обожанием публики, неоспоримостью своего имени. Они были иногда восхитительны вдвоем, когда сцена, целая пьеса лежала на них, как «В свадьбе Кричинского», «В борцах Чайковского», Свадьба Кричинского, между прочим, шла в Ярославле на юбилейных торжествах в память Волкова, основателя русского театра. Прелестное здание, красивый город со своими чешуйчатыми куполами на крутом берегу Волги, праздничное настроение, хлебосольство местных жителей, катание по Волге с оркестрами – все это сливается в прелестное весеннее воспоминание. Это было в 1900 году на втором году моего директорства. Тогда был ярославским губернатором злосчастный Штюрмер, впоследствии министр внутренних дел и после того последний министр иностранных дел при императорском правительстве. Свою карьеру он начал по церемониальной части министерства двора и потому любил и умел устраивать торжества. Так вот, я вспомнил, что во время представления свадьбы Кричинского В самом трогательном месте Варламов, в то время как держал всю залу в трепетно-слезном напряжении, вдруг, чтобы отереть собственные слезы и высморкаться, вынимает огромный пестрый платок и издает такой автомобильный гудок, что вся зала, хотя в слезах, раздражается хохотом. Всегда из всякой роли делал вылазку сам Варламов. У Давыдова этого не было. Он всегда был серьезен, когда нужно было, всегда в рамках. Давыдов был единственный русский актер, о котором могу сказать, что он совсем хорошо читал стихи. Чувствовалась в его читке глубокая любовь к красоте слова, красоте текста, всегда соблюдался рисунок мысли и никогда темперамент не нарушал требований грамотности и логической ясности. Он был лучший Фамусов из тех, кого я видел. А видел я кроме него Ленского и Станиславского. Ленский был сух, в нем не было московской круглоты, общительности. Станиславский был шумлив. Давыдов был истый барин с очаровательной круглотой и вместе с тем чиновной сдержанностью движений. У него была тонко обработанная кисть и красноречивы были его пальцы. Задушевность его доходила до таких глубин, каким никто еще на русской сцене не подводил меня. Отец мой не был сентиментальный человек, а помню, после представления Тургеневского холостяка он сказал, «Перед Давыдовым можно на колени встать». Он был прекрасный городничий. Во время последнего монолога жутко становилось «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь?» Но когда доходило до щелкоперов и прочего, конца не было иронии этому презрению. Что он только выделывал со своими руками и пальцами. Как фокусник собирает в комок большой платок, мнет его, трет между ладонями, запихивает в кулак и, наконец, нет больше платка. Так он этого щелкопера мял, выворачивал, закручивал, запихивал, обращал в ничтожество.